Завтра же будем на той стороне пропасти. Глава 15 На воздушном океане, представляя главный штаб, Тихо плавают в тумане Бутеноп и Глазенап. Старинная солдатская песня. Ну, завтра не завтра, а на третий день после многочисленных неудачных попыток, ушибов и синяков, юрта, опутанная веревочной сетью и подогреваемая изнутри отдохнувшим и откормившимся Будемиром, неторопливо поднялась в небо. Побратимы из сосновых жердей и ковра соорудили себе нечто вроде ненадежного помоста и старались по возможности не смотреть вниз. — Высоко мы окаянно и забрались, — сказал, наконец, жихарь. — Как-то падать! — Сэр, брат, я чувствую себя птицей, — восторженно воскликнул принц. «Никому доселе не удавалось такое, а нас будут сложены песни и баллады». А «Вот это сомнительно», — сказал жихарь, и глянул-таки одним глазом вниз. Там в земном разломе клубился дым, снизу тоже шел горячий воздух и поднимал летучую юрту все выше и выше. «Если нас снизу кто и увидит, все равно не разглядит». А разглядят, так подумают, что это не Жихарь с братом, а два совсем других человек. И ишь скажут, что старый Беломор с Черномором учудили. Совсем из ума выжили. Сверху и снизу припекало, с боков холодило. Так недолго и прострел схватить. А мы можем запеть боевую песню, — предложил я, Артур, — И по ней нас всякий признает. Принц мечтать мечтал, А за веревки-то держался обеими руками, И лицом позеленел, Хотелось поблевать, да нечем было. Жаворонок нашелся, Проворчал жихарь, Но все-таки собрался с силами И завел подходящую песню. Шел со службы смелый воин, Громко плакал и рыдал, Почему же я не сокол и ни разу не летал? Почему заместо крыльев руки-крюки у меня, А не маховые перья, хоролужная броня? Кабы стал я этой птицей, сизым соколом сиречь, И об границы смог надежнее беречь, И об оттуда с поднебесья на врага бы мог плевать и его косые бельма норовил бы поклевать. Песня была шутейной, от того и кончилось плохо. Герою ее помнилось, что он и вправду летит, а на деле оказалось, что летел он с печки на пол караульного помещения, где и познал позоры и насмешки товарищей. — Нечего сказать, — боевая песня, — сморщился я, Артур. — Придумай лучше. Пожал плечами Жихарь. Принц помолчал, бесстрашно уставился вниз. Дым в разломе начал редеть, и в разрывах его виднелись довольно странные и нехорошие вещи. И даже люди какие-то вроде бегали на трех и более ногах. Это зрелище почему-то вдохновило принца. Голос у него был получше Жихарьва, хоть и не такой громкий, Пел по-братим по-своему, и жихарь понимал слова с пятого на десятое. Но тоже это была песня не боевая, а про доброго молодца, который ждет в каменном застенке лютой казни за то, что зарезал свою же возлюбленную, и что все в мире так делают, да не все попадаются. Песня достала богатыря до самого сердца. Исторгло непрошенные слезы. Он утирал глаза рукавом, а потом устыдился, встал во весь рост и, подойдя к краю помоста, помочился, норовя угодить в какую-то ему одному понятную цель. На ветер не поправился, осудил он сам себя и застегнулся. Такого геройства принц потерпеть не захотел, но и повторять подвиг побратима счел неприличным. Будущий король вылез еще дальше и стал карабкаться по веревочной сетке вверх, даром что шелк был обжигающе горячий. Жихарь в лихом и бессознательном прыжке успел ухватить его, падающего за штаны, Они оказались надиво крепкими, торговец не обманул. с горяча богатырь заехал принцу по скуле, и я, Артур, даже не заметил этого. «Я пытался поймать птицу за крыло», — объяснил он, когда вспомнил, наконец, человеческие слова. «Ты лучше тут, в середке ютись», — посоветовал жихарь. «Мы еще летать не обвыкли. Нам с птицами спорить рановато». Ну, ничего, дай срок. Начнем орлов и мать хватать, свяжем на низку. И пусть нас по воздуху тянут, как бурлаки, в нужную сторону. А то ведь несемся без руля, без ветрил. А может, нас назад тянет? А я там ничего не забыл. Он достал золотую ложку и сверился. Ничего, терпимо. Ветер нес их пока в надлежности.